Глава 23. Сердце мира. В этот миг одновременно случились две вещи. Тело Алины выгнуло дугой, затряслось и рухнуло на каменный пол. В последний момент архидемон успел смягчить падение, но не удержать. Смешение магических потоков в круге скажало любые заклинания. Единственное, что удалось герцогу, сделать так, чтобы девушка не ушиблась при падении. В ту минуту, когда сердце мира оказалось в руках Мараны, дрогнули стены замка. За окном загорхотал гром, засверкали молнии, потемнели небеса. Сначала вспыхнули сиреневым огнем руки богини. Затем пламя перекинулось до локтей, потекло по плечам, перешло на тело. Мара с недоумением разглядывала стихию, которая сжигала ее человеческую плоть и отказывалась верить в то, что происходит. «Но почему?» – с недоумением воскликнула богиня. Потому что я связала не только жизнь своей дочери с сердцем, но привязала все источники к артефакту. И сейчас ты отдаешь все, что забрала, тем, кто питал тебя долгие годы. Егиня с трудом поднималась с пола, держась одной рукой за бок, второй опираясь на стену. Убей ее, чего ты ждешь? Устало кивнула она в сторону божества. Марана пыталась стряхнуть себя пламя, неистово колдовала, но магия сердца сантиметр за сантиметром окутывала женское тело, словно заключая в темницу, из которой не существовало выхода. «Нет», — покачал головой Кощей. «Трус!» — яростно выплюнула яга. Но Кощей не успел ответить. В зале истинности запахло морозом, стены покрылись инием, окна — изморзью. «Только не это!» С ужасом выдохнула Марана и заметалась в поисках укрытия. Но магия, которая ее сковала, не позволила далеко идти. Богиня обреченно склонила голову и застыла, опустив руки и прекратив всякое сопротивление. «Приветствую тебя, отец!» Пятый наследник престола хаоса коротко поклонился и застыл, напряженно глядя в сторону бога, чей человеческий аватар появился в разгромленной зале. «И тебе поздорову, сын мой!» Не старый еще мужчина, крепкий, под два метра ростом, с пышными длинными белыми усами и бородой, обвел цепким взором всех, кто находился в помещении. Задержал взгляд на егини, которая брела в сторону дочери, зажимая на боку кровоточащую рану. Седая бровь дрогнула, гость чуть пристукнул посухом, который сжимал в кулаке. Берегиня охнула и с удивлением рожала руки, глядя, как рваная рана на глазах стала затягиваться. Ега только и успела задрать рубашку, чтобы кусок ткани, которой она пыталась остановить кровь, не срослась вместе с кожей. Ведунья благодарно поклонилась гостю и побежала к дочери. Гость тем временем хмыкнул в усы, разглядев черно-фиолетовые подтеки на груди сына. «Справлюсь», — категорично отрезал сын, останавливая отца. «Ну, добро, самостоятельный ты мой», — улыбнулся в усы отец. «Мастер-то ждет! Возвращайся!» «Подумаю!» Чуть поморщился Дор, коротко кивнув, показывая, что принял к сведению. Но остался на месте, как бы не хотелось ему сейчас рвануть калини, возле которых лопотала мать, отчаянно пытаясь остановить жизненный поток, которым щедро делилось сердце мира со всеми спящими берегинями. Едвига держала их в самых глубоких подземельях дворца, в стеклянных саркофагах, выкачивая источники. Часть шла на оплату Марани, часть бывшая королева приберегала для себя. До последнего лилея надежду, что однажды отыщет искусственный способ создать рукотворный родник. Амбициозная и гордая едвига бесилась от того, что вынуждена зависеть от милости богини, от ее хорошего настроения и того, насколько угодила. С каждым годом Марана требовала все больше энергии и злилась, когда правительница раз за разом отвечала, что сердце не удалось отыскать. В отместку божество ограничивало едвигу в силе, что приводило неотмеченную в ярость, заставляя все глубже погружаться в эксперименты, которые становились все чудовищнее и бесчеловечнее. В какой-то момент Марани надоело, и она решила пора действовать самой. Стать слугой порабощенной правительницы показалась богине забавной шуткой. Заодно Темная выяснила секреты Едвиги, собираясь проявиться в собственном обличье после испытания над новенькой, неинициированной ведьмой. В зале истинности Марана учуяла то, что кощею Егине удалось скрыть от королевы. Странная магия пряталась в магических потоках двух источников, которые бурлили в груди девчонки. Богиня решила рискнуть и проверить свои догадки, наплевав на интуицию. Седовласый мужчина с посохом отвернулся от сына, но Дор не привык так просто сдаваться. «Спаси ее!» – потребовал архидемон. «Чем заплатишь?» «Вернусь на год домой». «Мало!» – покачал головой отец. «Примешь тиару наследника». «Хорошо!» Через силу выдавил из себя герцог, скрипнув зубами. Отец кивнул и двинулся в сторону Алины. Девушка лежала на коленях у матери. Ега изо всех сил пыталась остановить отток магии, но родник, который открылся благодаря крови архидемона, уже истекал последними каплями. Природный бурлил, забирая силу у девушки, чтобы поделиться с собратом нитями потоков. Мужчина присел на корточки рядом с обеими берегинями, положил широкую ладонь на грудь Алины, закрыв солнечное сплетение, место, где сейчас зияло дыра, затянутая тонкой сиреневой пленкой. «Плохо дело, Ега. С искренней печалью в голосе произнес Чернобог. «Зачем девочку с сердцем связала? Неужто не ведала, что долгое ношение к слиянию приведет?» Знала батюшка черный змей, сдержанно вымолвила Егиня, побледнев еще больше. «Одного не ведала, что дочку в другом мире придется от беды прятать, а самой в темницу добровольно уходить». Из-под мужской ладони вырвались черные бабочки, плотным слоем облепили девичье тело с ног до головы. Отток силы из источников Алины приостановился, но все равно магия вместе с жизненной энергией по капле утекали в артефакт, который удерживал Марану от глупостей. Богиня стояла, окутанная сиреневой дымкой, не живая, не мертвая, только глаза, сверкающие яростью, выдавали ее чувства. «Благодарю, батюшка Чернобог». Егиня склонила голову благодаря за помощь. «Подскажи, сделай милость, как беду отвести, дочку спасти? Не желает сердце мое тело занять. Я все перепробовала. Не пускает меня оберег, не слышит, не отдает девочку. Помоги, великий!» Отчаянно выдохнула Берегиня. «Служить тебе буду до конца дней своих». Ега у меня в должницах. Чудные дела твои, первоисточник». Улыбнулся Чернобог. «Ты долгами-то не раскидывайся, тихо!» Берегиня вскинулась, желая ответить на его слова. Мужская ладонь легла на разгоряченный лоб, и женщина затихла. «Не в том дело, ведьма, не в том! Сама подумай, разве могло такое хрупкое тело выдержать силу великую?» Ега молчала, не в силах рожать губы, скованная печатью молчания. «Вот и я говорю, не могла!» Да, натворили вы дело с моим наследником, лопатой не разгребешь. Кто ж вам дурным позволил зов скрывать? Что? Разве не бывало такого, чтобы живая вода с мертвой мешалась? Тебе ли не знать, Яга, что даже из обрезанных нитей судьбы сплетется тот узор, который задумала великая пряха?» Егиня склонила голову, лишь по напряженным плечам видно было, что не согласна она с божеством. Гордыня тобой управляет, и человеческие страсти. Хотела как лучше, а получилось как всегда. Дети, глупые дети. Кто дал вам право решать за других, кого выбирать? Мир многогранен, но гармония превыше всего. Голос Чернобога гремел, набирая силу. Слова отражались от стен, тяжелой ладонью придавливая всех присутствующих к полу, призывая к смирению. Два упрямца гордо держали спину, развернув плечи, отказываясь склониться перед силой, чей отголосок слышался сейчас в небесах за окнами дворца в грозовых тучах. «Помоги, прошу». Ега сдалась и склонила голову. «Отец, спаси ее, прошу». Мужчина, в чьем сердце ровным пламенем горела любовь, склонил голову. Темно усмехнулся, коротко глянул на обоих, покачал головой, повернулся к жене. Марана вздрогнула всем телом и побледнела. Эту бледность не скрывал даже сиреневый покров. «Жена!» Слово сорвалось с мужских губ, и черным ястребом полетело в сторону богини. Птица облетела женщину по кругу, метнулась к сердцу, что-то ухватило клювом, вернулась к темному. Бог протянул руку, хищник уселся на предплечье и вложил в раскрытую ладонь маленький сиреневый камешек. «Надо же, новорожденный!» Улыбнулся мужчина, погладил чароид и снова отвернулся от Мараны. И сын и Егиня не сводили с Чернобога глаз. «Я помогу». Не стал томить темный, но все в мире требует баланса. Чем заплатите за свои деяния, которыми едва не раскололи сотни отражений? «Возьми мою жизнь». Егиня поцеловала дочку в висок, осторожно переложила с колен на каменный пол, поднимаясь на ноги. Оставь их, возьми мою жизнь. Шагнул вперед, Кощей, пряча меч. Зачем мне твоя жизнь? Пожал плечами темный. Твоя мне тоже не нужна. Посмотрел на Егу. Ваши жизни ей не помогут, но вот любовь. Ега нахмурилась, не понимая, что еще нужно божеству. Бери все, что нужно, только спаси ее. Кощей шагнул вперед. Готов отказаться от любви, прищурился Чернобог. «Чтобы Алина жила, я готов отказаться от всего в отражениях». «Ты будешь любить ее, но она забудет тебя», — продолжил отец. «Пусть так, зато Алина будет жить», — процедил сын сквозь сжатые зубы. «Однажды она полюбит мужчину, выйдет замуж, родит детей от другого». «Пускай», — скрипнув зубами, мотнул головой упрямый бессмертный. Всю жизнь ты будешь рядом, но она не увидит тебя, не станет твоей. Я готов. Ты обрекаешь себя на вечное одиночество, отказываясь от зова поющей крови. Брак по расчету, наследники от нелюбимой. Подумай. Мне есть кого брать пример, отец. Пятый наследник невесело усмехнулся. После смерти мамы, которую жен привела к тебе кровь. Зная это, ты откажешься от единственной. Такие, как она, редко приходят для нас в этот мир. Тебе несказанно повезло, что в тебе проснулся голос крови, что ты отыскал свое второе сердце. Я готов, отец. Упрямо глядя в глаза Чернобога, повторил Дермедонт Гераклович Неберос. Архидемон правящего рода, пятый наследник престола хаоса и сопредельных миров бездны. Фельдмаршал армии, герцог адского измерения, ректор Межмировой академии демиургов. «Достаточно разговоров. Я хочу, чтобы Алина жила». «Да будет так», — прогремело в небесах. «Подойди ко мне, сын». Дор шагнул к отцу, на ходу расстегивая рубашку. Запутавшись в пуговицах, архидемон чертыхнулся и просто разорвал остатки ткани, обнажая грудь. «Что? Что ты делаешь, безумный?» Не выдержала Егиня. «Я что-нибудь придумаю. Мы положим ее в саркофаг. Будем поддерживать жизнь во сне». «Я найду способ разделить сердце мира и сердце дочери, не лишая ее любви, пожалуйста», – прошептала Берегиня, протягивая руки в умоляющем жесте то ли к Чернобогу, то ли к Ощею. «Много лет назад ты отказала моему сыну, когда он пришел по зову и сделал предложение по всем законам вашего мира». Пятый наследник опустился перед отцом на колени. «Ты высмеяла наши традиции, усомнилась в словах наследника правящего рода. Родительская ладонь легла на макушку, благословляя и поддерживая сына в решении. Ты отвергла его, испугавшись тьмы, которая пробудилась девочке. Старая Егиня сгорбилась, слушая слова Бога. «Ты все решила за нее, за них», — запечатала второй источник, взяла с него клятву не искать с ней встреч, пока она не исполнит своего предназначения. «Ты уже тогда готовила из нее сосуд для сердца мира, Ега. Пророкотал Чернобог, скользнув по колено преклоненный ведуньи взглядом. Черный кинжал скользнул божество в ладонь. Но судьба распорядилась иначе. Сильные мужские пальцы крепко жали рукоятку, приноравливаясь к удару. Я виновата, прости, великий змей. Мне нечего тебе прощать, яга, прости саму себя. Улыбнулся темный и вонзил нож в грудь сына. Кощей даже не вздрогнул, лишь побледнел, но глаза не закрыл. Чернобог стер большим пальцем струйку крови, побежавшую по телу воина, достал чароид и размазал по камню. Юное сердце мира жадно впитало подношение, мигнуло и засияло чуть ярче. От пятого наследника камню потянулась тонкая нить. Темный отвернулся от сына и шагнул в сторону Алины. Бабочки по-прежнему укрывали тело девушки, поддерживая в ней жизнь, не давая артефакту забрать все силы. Источник хаоса, с которым родилась юная берегиня, который мать запечатала в первый месяц жизни, практически иссяк. Его собрат, природный родник, делился с близнецом силой, но ему не хватало магии, чтобы обойти запрет Егине, старшей женщины рода. Чернобог подошел к Алине, склонился над ней, взял тонкую руку и занес кинжал над запястьем. «Умоляю!» – прошелестел женский голос за спиной темного. «Здесь нет твоей вины, Ега, Это нити судьбы, рисунок великой пряхи!» – утешал мужчина, чиркнул острым ногтем по тонкой коже. Алина вздрогнула всем телом, бабочки затрепетали, но не улетели. Чернобог стер пальцем капли крови и снова вымазал чароид. Сердце мира мигнуло, впитывая эту жертву. От руки девушки камню протянулась ниточка. Бог постоял, глядя, как в сиреневой бесконечности чароида капли стремятся друг к другу. Решительно оборвал оленину ленту. Намотал на указательный палец, будто это прядь волос. Достал откуда-то медальон, сковырнул крышечку, спрятал туда нить, закрыл и запечатал. Края украшения сплавились, словно медальон отливало полновесной монетой, а не двумя половинками. Чернобог покачал его в ладони, будто взвешивая, подошел к сыну, по-прежнему стоящему на коленях. Одним движением вырвал кинжал из его груди и впечатал кулон в рану. Кощей вздрогнул всем телом, застонал от боли, пронзивший не только тело, но разом, сердце источник магии. Одновременно с этим ожила Алина. Девушка выгнулась дугой, забилась в судорогах, бабочки встрепенулись, взлетели, поднимая за собой дрожащее тело. Одним движением руки темный остановил егиню, которая кинулась на помощь к дочери. Архидема наперся рукой о каменные плиты пола, стиснув зубы от боли, наблюдал за тем, как Алина приходит в себя. Бабочки плавно опустили ее на пол, едва тело перестало содрогаться в конвульсиях. Девушка глубоко вздохнула, на щеках вернулся легкий румянец, рана в груди затянулась. Темный источник, истончившись до капли, обернулся небольшим агатом и уснул навсегда, оберегаемый братом-родником. Как только раны, телесные и магические затянулись, Алина пришла в себя окончательно, распахнула ресницы и слабым голосом позвала «Мама». ега кинулась к дочери, не обращая ни на кого внимания, но Чернобог и не стремился ее удержать. Ректор облегченно выдохнул, устало склонил голову, но тут же распрямил плечи, тяжело поднялся на ноги. Подошел к отцу, встал за его правым плечом, глядя на Марана. Богиня склонилась в поклоне перед своим божественным супругом, ожидая наказания. Мара, Мара! Сокрушенно покачал головой Чернобог. Я же просил: не трогай людей, не вреди созданием света, не ищи всевластия. Все отражения хаоса к твоим услугам. Зачем? «Скучно!» – дерзко бросила богиня, выпрямилась, улыбаясь супругу. «Эмоции у теплокровных такие вкусные, такие яркие, такие невероятные. Ты сам знаешь, муж мой!» Марана плавно скользнула к супругу, призывно глядя ему в глаза, прижалась к мужской груди, запрокинула голову, чуть приоткрыла губы. Супруг провел большим пальцем по крупным губам, сминая их грубой лаской, и улыбнулся. Богиня вздрогнула и отпрянула, но поздно. Мужская ладонь крепко удерживала за плечо, а в спину дохнула ветрами из самых глубин бездны. «Я говорил, не вреди. Говорил, просил, не ищи сердца мира. Просил, предупреждал. Накажу, если ослушаешься». «Предупреждал», — слипнула богиня, пуская вход из вечное женское оружие. «Не обессудь». Чернобог коротко поцеловал жену в губы, одним движением закинул на плечо и шагнул в портал. «Мама, господин ректор, что вы тут делаете? Что происходит? Где я? И почему в таком виде?» Архидемон скрипнул зубами, глубоко вздохнул, натянул на лицо непроницаемую маску и повернулся к берегиням. «Не волнуйся, Алина, все в порядке». Я прибыл лично поздравить вас с обретением матери и сообщить, что по просьбе вашей семьи Совет Академии одобрил вам свободное посещение в связи с новыми обстоятельствами.